Глава двадцать «Путь назад». Разомлевшая, охотно принимаю помощь Шанриаса, теперь уже в одевании. Нет, я не жалею ни о чем. И мне так хорошо и спокойно. Зная себя, подозревала, что буду думать, правильно ли я поступила. Но нет. Волосы я отжала, как смогла, и свернула в тугую рагульку. Не хочу намочить одежду. По этой же причине влажное белье отправляется в рюкзак. Пора уходить. Раз Шан в полном порядке, и я хорошо себя чувствую, приняли совместное решение. Не просто ждать помощи, а идти к своей ласточке. В пещере, казалось бы, безопасно. Но нам нужна еда, вода, и кто знает, какова реальная обстановка на данном участке. Раньше змеи тут не появлялись. Большие поселения шитцы в прошлом указывают на это. Тем более, купол едва жив. И мы остались без радара. Он подвел нас по непонятной причине, а потом был разбит. Обратно мне тоже не дают идти самой. Шан несет меня снова, крепко прижав к себе. Я пользуюсь моментом. Изучаю пальцами его лицо, целую подбородок. Дразню, водя кончиком языка по уголку губ. Смеюсь, когда меня сжимают еще крепче. «Доиграешь, «Да сырай», — мурчит мой шайрас. «И вопрос с возвращением придется отложить. Ой, нет, как бы ни хотелось забыть обо всем, до темноты мы должны не только убраться из этой зоны, но и преодолеть внушительное расстояние». Рюкзаки стали еще легче. Питание мы разделили и оставили меньшую часть на потом. Хватит еще на раз скудно, но с голоду не умрем. У нас последняя фляга с водой. выпиваем половину. На этой планете источники пресной воды не редкость. Благодаря анализатору найдем пригодные для питья и сможем наполнить фляги. Спешно завтракаем и так задержались и влезаем в потрёпанные защитные одежки. Я снова шнурую ботинки и надеваю шлем. А вот Шан Риасу предстоит перемещаться без него. Готовим один контур к быстрому разворачиванию. Мой наручный щит куда-то подевался, но от него и толку нет, только отмахиваться от насекомых. Плохо, что у нас есть лишь остатки одной батареи, и все на этом. Шан снова цепляет Аютха Кати на пояс, как пистолет. Уж чего, а боеприпасов к нему в достатке а у меня уцелела пушка со снотворным, которой я так и не воспользовалась. При свете передвигаться существенно легче, особенно мне. Мы движемся вдоль гряды по твердой почве, но провалы в породе и сильно покатые склоны с уходящими из-под моих ног камнями нас прилично тормозят. Для подстраховки из имеющегося шнура худо-бедно делаем обвязку. Она поможет, если я сорвусь, Или полечу вниз. Дорогу выбираем, ведомая интуицией Шанриса его точным чувством направления. Спустя четыре часа устаю, снова ноет грудина. Шан обеспокоенно поглядывает на меня, а минут через двадцать объявляет привал: Мы в безопасности здесь? спрашиваю я, и в ответ получаю утвердительный кивок. Другой реальной опасности, кроме змей, здесь для нас нет а те не забираются так высоко на скалы и не выползают раньше заката. Хотя вчера змея приползла чуть раньше, будем это учитывать. Меня беспокоит ее настырность и агрессия. Что же тут изменилось? Шанриас озадаченно трет подбородок. У нас не было общей добычи, змея не была в азарте охоты. Получив удар по носу от купола, должна была уйти. Ее гнездо тоже не трогали. Передадим всю информацию биологической группе. Пусть разбираются. Нам придется снова где-то ночевать. Напряженно вздохнув, озвучиваю я неприятную истину. Если нас не найдут раньше, то да. По такой поверхности нам не пройти до вечера весь путь. Само собой, мне хочется быстрее оказаться в конечной точке нашего непростого маршрута. Но 100 километров за день – это много, особенно для меня даже в хорошей форме и по удобной дороге. В наших силах не останавливаться и идти вперед, предельно внимательно и взвешенно. Будь мы на обитаемой планете, с помощью спутниковой сети нас бы уже давно нашли по браслетам, в каждый встроен маячок. Сейчас же, без средств связи, мы как невидимки. Остается надежда, что нас засекут ласточки и зонды-дроны. Никого из наших так и не встретили за этот безумно долгий день. Шан говорит, что мы осилили половину расстояния. И независимо от желания заново ищем, где заночевать. За день несколько раз нам попадались маленькие группы шитцы. Уже не до них, но это дает надежду, что рядом нет змеиных тварей. Завтрашний день пугает меня. Скалы заканчиваются, и прокладывать путь придется через заболоченный лес. Не могу сказать, что это воодушевляет. Я уже не в состоянии передвигать ноги, поэтому еду на спине командора, но и его силы не безграничны. Я не нелегкая малышка. Беда в рельефе Скал в этом месте. Мы никак не можем найти место для ночлега, а закат уже близко. Стараюсь пока не паниковать. Но мысль о том, что нужно было остаться ждать в той пещере, посещает все чаще. Эту мысль я благоразумно держу при себе. «Шан, пусти, я пойду сама. Ноги затекли. Прошу я». Не помешает размяться и дать ему отдохнуть от ноши. «Рай, у нас завтра более сложный день. Тебе бы еще отдохнуть». Справедливо сомневается он. Да, завтрашний отрезок на порядок сложнее для пешего перемещения. Нет, нет, пусти. Настаиваю на своем. Нарочито-бодро забираю свой рюкзак. Я в состоянии пройтись сама. Дальше двигаемся чуть медленнее, подстраиваясь под мой темп. Что будем делать, если и не найдем ничего? Вырывается у меня зудящий в голове вопрос. У Шана опыта куда больше моего в таких вещах. «В лес нам категорически нельзя ночью, придется забраться повыше. Я отдам тебе свою одежду, сам не замерзну, а ты, без дополнительного обогрева, быстро окалеешь. Он оглядывается, обозревая скалы рядом. На этом участке скалы активно продуваются. Как сядет солнце, будет очень неприятно при движении воздушных потоков. Потом к ночи чуть теплее. Буду караулить до утра. Мне проще перенести недостаток сна, и я вижу в темноте, а тебе нужно спать. Лишь бы дождь не пошел. Командор внимательно смотрит на небо. Хорошо бы найти небольшое углубление в породе. Меньше ветра, и наблюдать будет проще. У нас есть непромокаемый плед, вспоминаю я. Закрепим его над головой. Мне не нравится то, что предлагает Шанриас, но нет смысла спорить об очевидном. Ему бы тоже поспать. Он довольно долго меня нес. А еще у нас нет еды. Остался последний белковый концентрат и витамины. С водой же проблем не возникло, как мы и думали. Набрали вдоль дороги и напились вдоволь. Ничего, справимся. Завтра спустимся к воде, и Шан попробует снова поймать рыбу. Ближе к закату наши подозрения полностью оправдываются приходится устраиваться на ночь на скале. Нашлась небольшая ниша глубиной около метра, с одной стороны прикрытая дополнительным выступом породы. Хорошо. Меньше открытого пространства. К тому же дождь начал накрапывать. Сегодня с везением туговато. Голова, плечи и шея безумно устали от шлема, и я снимаю его. Ночь впереди длинная, не получится отдохнуть в нем. Несмотря на мое сопротивление, Шанриас натягивает на меня свой защитный китель, а сам собирается спать так. Высыпаю последний протеин вместе с витаминами во флягу, и мы по очереди медленно пьем. Ужасная тошнотворная смесь, но она питательна и необходима. Поэтому, затолкав поглубже отвращение, пью: ловлю себя на мысли, что действую полностью на автомате вне всякого сомнения, от физического переутомления и душевного перенапряжения. Насколько меня хватит? Все эмоции притупились, как и тогда, на красной планете. Ты просто робот, нацеленный на выживание. Я все надеялась, что до ночи нас найдут. Защитный контур ставим, но щит пока не включаем. Оставляем эту возможность на критический момент. Есть риск, что он вообще не запустится. При проверке медленно активируется и натужно гудит. Надежностью тут и не пахнет. Плед не получается закрепить над головами. Шанриас приваливается к стенке ниши, сворачивая хвост, сажает меня сверху так, чтобы я не касалась холодного камня, и мы, как можем, укрываемся от дождя пледом. Но, сидя так, Шан плотно прикладывается голой кожей спины к холодному камню. «Подожди. Я выпутываюсь из теплых рук. Переваливаю из большого рюкзака все вещи в свой, поменьше. Убеждаю его надеть рюкзак на спину, несмотря на все уверения, что он не замерзнет. Так спина защищена от холода и нет прямого контакта с поверхностью». «Усаживаемся заново. Я мигом начинаю нагреваться» и, невзирая на то, что не особо удобно, погружаюсь в дрему. — Спи, моя сильная и храбрая девочка. Ласково урчит на ухо мой командор. А мне так легко быть такой с ним.